Глава тридцать четвертая. Дорога по лесу, через буераки, ямы, поваленные деревья, выматывала и требовала внимательности и осторожности. Поэтому большую часть пути мы не разговаривали, каждый погруженный в свои мысли. Я ругалась на себя, на мою дурную совесть, которая не позволила мне промолчать. И теперь я тащилась с Кеннетом в столицу, где королева точно не будет счастливо меня видеть. Хотя, может, и порадуется моей глупости, и мигом прибьёт, или упрячет в сырой холодной темнице. И только лишь мысль о том, что, сдав на руки Рейнерда его высочество, я смогу со спокойной душой вернуться к своим меня поддерживала и придавала сил о чём думал кеннет я не догадывалась но и его мысли были явно далеко не радостными из судя по его нахмуренным бровям и стиснутым зубам мужчина пребывал в крайней степени раздражения украдкой взглянув на мужа прорубающего для нас путь сквозь густые заросли малины пробежалась взглядом по его широким плечам, сильным рукам, по узкой талии, которая плавно перетекала в крепкие. Хм. Я невольно вспомнила наш поцелуй. Тут же почувствовав, как опалила мои щёки обжигающим жаром, Кеннет оказался потрясающе нежным, ласковым и страстным мужчиной. До сих пор Ноги подгибаются в коленях, стоит только вспомнить его крепкие руки, сжимающие меня в своих объятиях, его прерывистое дыхание и жадный, ненасытный поцелуй. "Тот, здесь пень торчит", прервал мои мысли Кеннет на ходу, предупредив о препятствии. Не оглядываясь, продолжил прорубать для нас просеку. Вскорь сердито зворчал. Как мы умудрились попасть в эти заросли? Не знаю, но мечтаю, чтобы они скорее закончились, просепела, старательно изображая порнишку. Заранее договорившись с Кеннетом, что нам необходимо уже сейчас привыкать к обросу. Чёрт! выругался мужчина, переступая через трухлявую корягу. Ещё один, будь осторожен. "Аго", промычала с надеждой, оглядев ветку, которая нацелилась мне выколоть глаз, буркнула. И хоть бы одна ягодка. На малину у меня аллергия с детства. Стоило хоть одну съесть, начинал задыхаться. Обидно. Вкусная ягода, проговорила тут же отаропела, запнувшись, успела прикусить язык, чтобы не спугнуть. А ещё на что? Вроде бы всё, отозвался муж, обернувшись, чуть замедлил ход, поморщив нос, добавил. Терпеть не могу рыбу. И даже солёную. Её тем более, хмыкнул мужчина. Противно пахло, как мне казалось. А сейчас нравится хлеб обжаренный, намазать творожным сыром и слабосолёную красную рыбку. М-м, вкуснятина. Хм, так не пробовал, задумчиво проронил Кеннет, резко остановившись, потрясённо проговорил. Комнату свою детскую вспомню, А ещё девочку. Она мне что-то отдала. Ну, наверное, твоя подружка, неопределённо пожала плечами, с тоской взглянув на такой ещё далёкий холм, пробормотала. Давай, как одолеем эту непролазную чащу, сделаем остановку. Перед согрой нам потребуется отдых. Ещё пара метров, и мы выберемся, пообещал Кеннет, принимаясь отважно бороться с колючей малиной, среди которой пряталось жгучее крапива. И теперь мы ещё и почёсывались, словно шелудивые псы, время от времени истерично посмеиваясь. Пара метров казались такими долгими и мучительными, что стоило нам только выбраться на ровный косагор с невысокой травой и отсутствием муравьиных горок я с тихим стоном повалилась на землю тут же услышав протяжный стон падающего рядом мужа кто придумал идти на примиг пробормотала пялясь в сумеречное небо судя по всему время близилось к вечеру А мы так и не добрались до небольшого городка Сорга. Не знаю, но этот кто-то явно хотел нас замучить особо жестоким способом, ответил Кеннет, медленно подтаскивая к себе мешок. Там отвар еще остался, будешь? Ага. Едва слышно пробормотала, на большие моих сил уже не хватило. До Сорги ещё минимум полтора часа, произнёс мужчина, принимая вертикальное положение. От купарев бурдюк подол мне. Мы можем остаться здесь и провести ночь в лесу. Только надо отойти от маленника. Или можем продолжить путь, и к ночи, я полагаю, мы доберёмся до города. В сумерках по лесу не лучшая прогулка. Задумчиво протянула, внимательным взглядом окинув лесную чащу, добавила: А здесь могут быть дикие и опасные звери. По дороге сюда я не заметил их следов, ответил мужчина, сделав глоток, потряс ёмкостью, проговорил. Отвар почти закончился. Нам нужен ручей. Ты где-нибудь слышишь журчание, не удержалась, ехидным голосом спросив. Снова обессиленно упала на траву. Нет, но знаю, как найти, загадочно проговорил Кеннет, чуть помедлив, добавил. Судя по этой траве, до ручья идти не слишком далеко. Хм, ваше высочество, меня удивляют ваши познания. усмехнулась, с трудом принимая вертикальное положение, проговорила: "Веди, следопыт". Мистер Квибл часто ходил в лес за травами, не доверяя сборщикам. Порой ему требовались редкие, но очень действенные корни, стебли и цветы, что нам приходилось пробираться вглубь леса. Первое время, сразу как очнулся, Я был слаб, как младенец, даже руки поднять не мог. И эти прогулки мне пошли на пользу. Меня и тебя травили какой-то гадостью. Задумчиво протянула с ужасом вспомнит своё пробуждение в этом мире, продолжила. Я несколько дней была без сил. Зандер, твой лекарь, меня выходил, Я знал, что тебе было плохо, глухим голосом спросил мужчина, подержав меня за руку, помогая перебраться через очередное поваленное дерево. Обходить этого здоровяка было бы толким занятием. Если я верно поняла, тебя в это время не было во дворце. У меня есть брат и сёстры. Кажется, есть три сестры. дочери её величества прости, но я мало что помню и мало что знаю о дворце. Все эти дни после отравления я провела в основном в своей комнате. Кстати, мы спали в разных. Приизнесла мысленно буркнув, зачем я об этом вспомнила, быстро проговорив. Ещё была в королевской библиотеке один раз. Старик Винс замечательный. Он перечитал все книги в библиотеке. Усмехнулся Кеннет, резко притормозив, так, что я чуть не впечаталась в его спину, потрясённо выдохнул. Вспомнил. Всё? Обрадованно воскликнула, оббегая Кеннета, пытливо вглядываясь в лицо мужа. Но тот, кажется, ушёл в себя. Невидящий, уставившись перед собой, промолчал и только спустя несколько томительных минут ожидания ответил: "Нет". Винс повспомнил королевскую библиотеку, покои свои. "Ну, это тоже хорошо", проговорила, не понимая, что так вдруг рассердило мужчину. Напомнила: "Идём?" "Да". Надо успеть построить шалаш. Задумчиво протянул Кеннет, широким шагом двинулся дальше. Только спустя полчаса мы наконец преодолели этот холм, а через 10 минут я услышала тихое журчание речушки, и вскоре мы вышли к небольшим кустам смородины, за которой скрывался узкий С прозрачней, как слеза, водой ручеёк. Кеннет быстрыми, умелыми движениями ловко запалил небольшой костерок, над которым был тут же подвешен маленький походный котелок с водой. Я насобирала хворост, сложив его внушительной кучкой рядом с мешком с провизией. Отправилась за смородиновым листом. Я отойду недалеко. Нужно лапник заготовить, рассеянно проговорил муж, всё ещё пребывая в глубокой задумчивости. Хорошо, и будь осторожен, сказала, взглянув на его высочество. Успела заметить его внимательный взгляд в мою сторону и крепко сжатые зубы. Приизнесла очевидное. Ты вспомнил больше? чем мне рассказал